Этап четвёртый. Оптимизация бизнес-модели. В нашем динамичном мире нет ничего постоянного, кроме, пожалуй, глупости. Да, ты придумал хорошо работающую модель продаж, создал настоящее УТП, проще говоря, получил фору, а не время на праздную передышку. Бизнес в глобальном понимании это река, а не болото, в котором можно бесконечно греться и пускать пузыри. И стагнации он не прощает. Даже если сейчас у тебя все работает как швейцарские часы, то это не значит, что конкуренты со временем не повторят и не улучшат придуманный тобой механизм. Или не обвалится рынок. Еще в 2019 году мы пребывали в состоянии некой определенности и спокойствия. Начало 20-го поставило все с ног на голову. Говоря о франшизах, надо понимать, что этот вид бизнеса более требователен к прибыли. Пока ты небольшой игрок, ты можешь зарабатывать наравне с конкурентами или даже меньше них. Главное, чтобы лично тебе после всех расходов хватало на хлеб с маслом. Но если мы начинаем говорить о масштабировании, то уже не можем позволить себе доход на уровне других игроков рынка. Твоя модель должна зарабатывать больше, хотя бы потому, что франчайзи, помимо всех прочих расходов, будет платить тебе роялти. А если он будет зарабатывать меньше, чем человек со схожим бизнесом, то ризон навстанет вопрос: зачем продолжать платить тебе за бизнес-модель, которая не приносит ему желаемого дохода? Это значит, что твой продукт уже не будет столь конкурентным. Для развития бизнеса зарабатывать больше, чем другие, принципиально. У тебя должно быть больше денег на улучшение продукта, захват рынка, рекламу и так далее. Поэтому если УТП отвечает на вопрос: "Почему покупают именно у меня?", то в случае с оптимизацией бизнес-модели вопрос звучит так: "Почему я заработаю больше других?". Понятно, что далеко не все слушатели этой книги ставят себе целью обойти топов по капитализации Apple или Google, Amazon или Facebook. Их ресурсы настолько огромны, что они стали практически недостижимыми. По сути, Они определяют то, как мы будем жить завтра, то есть сами направляют рынок в нужное им русло. И если с их стороны не будет каких-то ошибок в менеджменте, как это случилось у Nokia или Kodak, то этих гигантов уже будет нереально обогнать и победить. Хотя когда-то по земле бродили огромные динозавры, а под их ногами копошились крохотные млекопитающие. Теперь увидеть гигантских ящеров, точнее их останки, Мы можем только в палеонтологических музеях. Вывод очевиден. Возможно всё. Думаю, что дослушав эту книгу до конца, ты получишь больше знаний и умений в построении франшизы, точно сможешь обойти в бизнес-гонке своих ближайших конкурентов. Итак, что мы делаем в плане оптимизации бизнес-модели? Работаем не только над улучшением продукта, но и над нашими доходами и расходами. Это три наших любимых слова. Зарабатываю больше в тех. Оптимизация расходов на пятьдесят тысяч в месяц, если твоя компания зарабатывает по миллиону, может быть не такой заметный. Но если речь идет о сете в сто точек, то это уже пять миллионов в месяц или шестьдесят за год. Весьма ощутимая сумма. Еще не так давно ее можно было измерять не только в рублях. Но общие мировые кризисные тенденции плюс выдающиеся дипломатические навыки топ-менеджеров одной нефтяной компании привели к тому, что стать долларовым миллионером в России стало ещё сложнее. Если говорить про оптимизацию бизнес-модели в моих франшизах, приведу в пример Sun School. Мы сократили расходы в первую очередь за счёт грамотной работы с имеющимися площадями. Большинство родителей уверены, что дети должны спать в отдельной комнате. И их даже не стоит пытаться в этом переубедить. Но что такое спальня с точки зрения предпринимателя? Это помещение, которое используется лишь два часа в день. Это не рентабельно. Первая мысль, кажущаяся логичной, совместить спальню с игровой комнатой. Тем более существуют такие выкатные кровати. В одном коробе три штуки. У меня они всегда ассоциировались с гробиками. Но помимо того, что выглядят они убого, Так еще и нефункционально занимает место даже в собранном виде. На них ничего особо не поставишь. И последний аргумент против: совсем маленьких детей в них укладывать попросту небезопасно. В итоге мы разработали собственную мебель. Да, это обошлось нам не дешево, но эффект был куда больше. Мы реально сэкономили много места без потери функционала. У нас появились шкафы под потолок с функциональными полками для игрушек, книг. плюс всяких игровых кухонек или мастерских. С другой стороны каждого шкафа ручки, поворачивающих их, и появляются две детские кроватки на расстоянии друг от друга в один уровень. В остальное время они прячутся в шкаф и не занимают место. А ещё в детском саду должен быть физкультурно-музыкальный зал, который используется несколько часов в день. На оставшееся время мы начали сдавать эти площади под детский клуб для дополнительных занятий. Конечно, пришлось заморочиться с расписанием, чтобы не было накладок. Например, чтобы во время сна наших детей посторонние не занимались. То есть мы увеличили функциональность без прироста по квадратным метрам. Второе. Мы решили организовать детские сады с изучением английского языка. Необычные продвинутые, в которых преподаватель приходит пару раз в неделю, по эффекту они непоставимы с групповыми занятиями у логопеда, то есть с нулевым, чтобы был результат Ребёнок должен быть каждый день погружён в чужую языковую среду, но нанимать учителя английского, например, из Англии это безумные деньги. Предложения на рынке, конечно, были, но судя по ним, зарплата такого специалиста оказывалась эдак раз в 5 выше, чем у любого воспитателя. И мы решили нанимать носителей языка, экспатов, не являющихся профессиональными преподавателями, тех, которые любят детей, у кого есть свои Например, граждан ЮАР, работавших в столице. Муж работает, а жена скучает дома. Мы можем взять её к себе на работу и платить куда меньше, чем профессиональному преподавателю. С одной стороны, это безумно дёшево. С другой сильное конкурентное преимущество. Но для того, чтобы был результат, всё-таки мы имеем дело с непрофессионалом. Для таких воспитателей иностранцев нужно было разработать подробную программу работы с детьми. Для этого мы не просто разово обратились к специалистам, а создали свой методический отдел, наняли туда 8 человек, потому что я настроился на масштабирование. И если ты продаёшь франшизу, у тебя в любой части страны должен быть продукт одного и того же качества. Как работают педагоги и в школах, и в детсадах. Программа строится на календарно-тематическом планировании. В определённые даты даётся та или иная тема. Есть методические материалы, куча книг, рекомендованных Министерством образования. Набор из нескольких утверждённых учебников на выбор, из которых можно брать материал и компилировать структуру занятия. Отсюда учитель что-то рассказывает на уроке, а из этой книжки он даёт домашнее задание. Но глобально, как себя ведут все учителя и воспитатели? У многих за годы работы уже сформированы собственные конспекты, собственные программы, сделанные под себя. свой стиль преподавания. То есть практика это не единый стандарт, а творчество каждого учителя или воспитателя. Естественно, мы не можем при масштабировании ориентироваться на личный конспект. Поэтому мы посадили методистов, чтобы они разработали единую программу. Буквально для каждого возраста, на каждый день, чтобы у нас воспитатель в любом садике мог открыть план и посмотреть, что на сегодня. И в нём Детально были расписаны занятия: в какую игру и как играем, какие кубики даём, какие методические материалы используем. Доход же мы увеличили именно за счёт нашего УТП. Английский язык, своя программа, детский клуб, забота о здоровье ребёнка сильные преимущества, которые позволили нам поднять чек. Да, у нас были конкуренты, которым ничего не оставалось, как снижать свой ценник вплоть до демпинга себе же в минус. Мы имели возможность среагировать также, опустив чек. Но по итогу мы всё равно его подняли, тем самым отделив себя от прочих. Если конкуренты пошли в эконом, то мы в средний плюс. По сути, предоставляя клиентам выбор между рядовым садиком и эксклюзивным по стоимости чуть выше рыночной. Каждый кружок в детском клубе стоил денег. Родители сами решали, нужно им это или нет. Причём зона охвата клуба была обширнее, чем у садика. Там занимались не только наши воспитанники, причём не только из соседних районов. Ещё один плюс питание. Другие частные сады были ориентированы на привозное, например, заказывали у каких-то компаний или в ближайшей школе. Организовать в детсаду кухню по всем требованиям Санпина это отдельный вид садомазохизма. Поэтому в подавляющем большинстве собственной общепит есть только у госучреждений, хотя, судя по время от времени всплывающим в СМИ заголовкам, детей могут отравить даже те, кого проверял Роспотребнадзор. Сколько нужно денег на то, чтобы накормить детей? На тридцать детей и шестерых взрослых это было всего лишь сорок тысяч в месяц, то есть копейки, меньше ста рублей на ребенка в день. И при этом на эти деньги можно обеспечить качественное трёхразовое питание. Когда дети болели, мы делали перерасчёт, возвращая часть денег. При этом перерасчёт делали исходя из цифры 250 руб. на ребёнка в день. Просто чтобы родители не начали возмущаться, что за 80 руб. их детей кормят чем попало, что было совсем не так. Признаюсь, когда я понял, что можно очень хорошо кормить детей и взрослых за такие деньги, я был просто в шоке. Наверное, самый оригинальный способ сокращения расходов был применён в моём бизнесе с аквариумами. Поскольку у нас был заключён договор с фондом дикой природы, действовала их лицензия и норма отчисления с каждого клиента, мы перешли в категорию социальных проектов. За счёт этого наша аренда в торговых центрах стоила дешевле обычной. Плюс скидка начислялась из-за то, что мы были сетью сотрудничающей с мировым благотворительным брендом. Кстати, своих рыб мы не покупали, а разводили сами, что тоже снижало расходы. Сотрудничество с Всемирным фондом дикой природы позволило нам, кроме того, увеличить чек в два раза с 50 до 100 рублей. Естественно, мы отчисляли не 50 процентов от выручки. Да, на каких-то точках количество кормления снизилось, но общая выручка все равно заметно выросла. в ивент компании Другая история. У нас в сети практически нет фиксы по аренде, почти у всех франчайзи анна на проценте и зависит от количества игр. Весь фонд оплаты труда также на проценте от выручки. При этом нам не нужны проходные места типа топовых ТЦ с их трафиком. Если говорить про те же кафе, которые занимаются детскими праздниками, то они работают на потоке своего заведения, а мы гоним наш трафик через интернет-маркетинг. К тому же, оборудование для площадок мы производим сами, что также снижает затраты на их открытие. Поэтому описанное выше сокращение издержек в период пандемии позволило нашим партнёрам оказаться в более выгодном положении. Рынок умер. Все детские массовые площадки закрыли, но пока остальные отрасли, в том числе и в нашем сегменте, несли сумасшедшие убытки. Один из моих знакомых с большой сетью игровых площадок Сократил количество сотрудников с 1200 до 20. Мы чувствовали себя более-менее нормально. Всё благодаря продуманной бизнес-модели. По договорам аренды мы не платили, поскольку она была прописана как процент с выручки за игру. Зарплатных расходов, соответственно, тоже не было. При этом удалось избежать технических сокращений. Сотрудники прекрасно понимали, что работают за свой процент, без оклад. Постоянные расходы в подобной бизнес-модели были минимальными. Увеличить доход мы смогли несколькими путями. Первое увеличили LTV, то есть срок жизни клиента. Поскольку наши квест-шоу, в отличие от классических квест-комнат, не имеют однозначно правильных ответов и решений, то повышается их реиграбельность, то есть одна и та же команда может проходить квест каждый раз новым способом. Плюс мы регулярно обновляем продуктовую линейку квестов. Так, Форд Боярд уже работает в версии 2.0. И еще мы добавили три новых проекта: Золотая лихорадка, Джуманжи и Зов джунглей. За счет этого мы не только привлекаем новых, но и не теряем старых клиентов. И поскольку само предложение уникально, мы подняли средний чек за организацию детского дня рождения до 25-30 тысяч рублей. И все это без расходов на еду. Какие ошибки могут подстерегать на этом этапе? Например, запустить франшизу, если ты всё ещё зарабатываешь столько же или меньше конкурентов. Это означает, что ты либо ещё не довёл до ума свою бизнес-модель, либо просто на неё забил в духе и так сойдёт. Помни о том, что опыт считается достоверным, если он повторяем, то есть мало похимичить с собственной моделью. увидеть за первые пару месяцев прирост по выручке или даже прибыли и бежать создавать франшизу. Необходимо 100% убедиться, что твой механизм получения дохода воспроизводим на относительно длительном промежутке, минимум 2 года. В условиях любой недоработки начинать масштабироваться просто преступление против себя и своих франчайзи. Поэтому нужно постоянно расширять свой кругозор, общаться с другими предпринимателями, изучать различные кейсы не только из своей ниши. В течение 6 лет я успел поработать в групповом и индивидуальном формате с предпринимателями из огромного количества отраслей. Через меня прошли тысячи людей из сотен сфер с сотнями же различных бизнес-моделей, не только во франчайзинге, В первые годы я давал консультации бесплатно, не только потому, что хотел делиться своими знаниями и помогать людям, но и чтобы расширять свой опыт и кругозор. Лучше понимать, что происходит в разных бизнесах и в разных рынках. И именно это теперь позволяет уверенно работать в самых разных нишах, перенося интересные идеи и решения из одной в другую. Когда ко мне приходят на консультации или записываются на курс, запрос сводится к тому, как запустить франшизу или как масштабировать уже существующую сеть. Они не всегда понимают, почему мы начинаем работу с увеличения прибыли в существующем бизнесе. Ответ прост: достаточно совершить несколько точных действий, чтобы прибыль выросла на 50, 100, а в некоторых случаях и на 500%. Нужно только найти эти точки роста. И составить боевой план по ракетно-бомбовому удару в эти точки. В результате мы получаем бизнес, который не только больше зарабатывает на основном продукте, но и может делать кратно больше прибыли на своей франшизе.